«Деточки выросли!» Один за другим, овеянные славой в медалях и орденах, получившие беспримерный опыт, начали возвращаться его ученики. «Иногда я думаю, что они вообще никогда ничему у меня не учились, а если и учились, не желают помнить об этом», жалуется в повести Симонова «Двойник Луговского». Симонов по-писательски как бы сдвинул ситуацию вперед. Едва ли в 1942 году у Луговского было понимание того, как к нему относятся его ученики. Оно пришло позже, когда его деточки демобилизовались. Некоторые не заходили к нему вообще. Другие заглянули, чтобы убедиться в том, что слухи о дяде Володе были верными. Поэт Сергей Смирнов приехал в пилотке и в военной форме, Был грустно удивлен. У Луговского все в пыли, а клинки еще висят, еще не снял. Хотя они кажутся уже такими неуместными, а на окнах по-прежнему шторы затемнения, хотя нет никакой войны в помине. Выпил чашку чаю и поспешил скорее прочь. Луговской по-стариковски бодрясь крикнул ему вслед, выглядывая чуть подрагивающей головой в подъезд. Поддерживая мне прерывную связь. — Есть! — ответил Смирнов и пропал. Год, другой, третий не появлялся. Не было никакого желания возвращаться в пыльный дом. Жизнь заставила его вернуться спустя годы. У Смирнова стали тормозить выход книги военной лирики. Терзали, мурыжили, душу вывернули. Наконец не сдержался, позвонил по тому номеру телефона, по которому не звонил давным-давно. «Пробей, дядь Володя, выход книжки!» Дядя Володя взял и пробил. Он еще не разучился пользоваться своим басом, принимать угрожающий вид. Можно здесь сказать, что он чувствовал вину перед молодыми фронтовиками. Но не обязательно. Ученикам своим и просто начинающим поэтам он помогал всегда и будет помогать до самой смерти. Но те, кто учился у него до войны, все-таки особая история. Избавиться от мощнейшего очарования Луговского они так и не смогли, хотя пытались. Кто-то из них еще при жизни Луговского начал писать о нем какие-то очерковые заметки, где неизбежно звучит одна и та же нотка «Ну да, дядя Володя, ну да, учитель, но все-таки». Стоят как-то Луговской и его ученик Лев Озеров на Балтике. Луговской вдруг ловит взгляд, тот самый, испытующий, ученический, и вдруг резко спрашивает, «Что вы смотрите на меня, как паровоз на Анну Каренину?» На какое-то время многим показалось, что он стал меньше всех своих учеников. Каждый из вернувшихся с фронта мог подумать, «Теперь я больше». Они были больше, как мужчины, как солдаты. А как поэты продолжим мы. Нет, как поэты они, состоявшись в полной мере, все равно остались ниже званием и рангом. и Далматовский, и Матусовский, и Наровчатов, и Луконин, и Сергеев, и Платон Воронько, и, ведь может, даже Симонов, человек огромный, сильный и породистый. Русская поэзия ценит человека вместе со всем, с биографией, со страстями, с женами, с победами и поражениями. Русскую поэзию все это кормит, Но все-таки самый конечный счет идет не по опыту, пусть даже и великому, пусть даже и военному, пусть даже и тюремному. Поэзию измеряют в первую очередь поэзией. Как поэт в небывалых своих удачах, Луговской огромен, выше жизни, дальше смерти, наэлектризованной эпохой, неоспоримый, не вмещающийся в свою поломанную биографию. Тогда никто из вернувшихся и подумать об этом не мог, Луговской становился тише, сидел, они входили в масть, поколение победителей. Воспоминания учеников о Луговском содержат одну забавную общую черту. В них подробно говорится о том, каким был дядя Володя до войны, а потом вдруг раз и обрыв. Хорошо, если найдется десяток слов про середину века, но в целом остается ощущение, что в 1941 году Луговской сошел на нет, растворился. Луговской говорил на Ровчатову. «А слышал ты о прилагательном часовой?» «Временный, недолгий, а еще почетный, уважаемый». «Вообще-то странно, значение противоположное. Впрочем, в уважаемости есть, конечно, оттенок временности. Сегодня тебя уважают, завтра нет». Он был часовой. В трех смыслах, еще и существительное. В какой-то момент, уже сам прожив полвека, Симонов понял, что ученики дали Луговскому меньше, чем он им. В повести 20 дней без войны» одна строгая женщина спрашивает главного героя про двойника Луговского. «Как вы к нему относитесь?» «Я люблю его», — отвечает главный герой. «Любите или любили?» – уточняет женщина. «Люблю», – говорит герой. «Вернее, говорит Симонов. Только говорит он это не в 1942 году, когда заезжал в Ташкент. Он такое не мог произвести тогда, был взбешён еле сдерживался. А много позже, когда писал эту книгу, может, в 1958 году, или в 1968-м, или в 1978-м. Он долго над ней работал. Было время подумать. Было время осознать, что такое Луговской.